Глава 27. Татьяна. «Так кому мы сейчас идем?» – спрашиваю, осматривая пустой коридор, который и правда пугает. «К Егору Борисовичу он тут самый главный. Его еще называют повелителем преисподней. Если тебя вызывают его подчиненные, все еще не так плохо. А вот если он...» «В общем, мольбы редко спасают. Это сейчас меня пытаются так запугать?» «Но ты говорила, ни о чем не беспокоиться?» «Возможно, я ошиблась», — отвечает, пожимая плечами, и я вижу злобный огонек в ее глазах. Она обиделась, что те мальчики на меня набросились, а не на нее? Ну, это же глупо. Вот его кабинет. Как закончишь, сама поднимешься наверх, указывает на дверь, а потом быстро разворачивается и уходит, цокая каблуками по мраморному полу. Точно обиделась. Хотя это странно учитывая, что она целится на более крупную рыбку. Или внимания много не бывает? Интересно, а Демьян в курсе? Может, между ними уже что-то есть? Не зря пишут столько книг о романах на работе и именно про начальника и его помощницу. Ну, если это правда, то почему Демьян так странно вел себя вчера в ресторане? Мне показалось, он был заинтересован мной. Брал за руку, приобнимал, даже до квартиры проводил. Может, я и правда старая, и многого не понимаю. Ладно, об этом подумаю потом. А сейчас меня ждет князь преисподний. Стучусь в дверь и вхожу только после короткого. Войдите. Егор Борисович? О, Татьяна Васильевна, здравствуйте. Проходите. Звучит вполне дружелюбно. Да и сам мужчина вдруг начинает улыбаться. Он точно дьявол? Сейчас будет искушать, чтобы потом уволить? Молча подхожу к креслу напротив его большого черного стола и присаживаюсь на краешек, ожидая допроса. Неужели я что-то упустила в резюме? Но что? Я ведь официально не работала, а подработка еще в студенческие годы точно не считается. Да и не было там ничего криминального. Мужчина берет алую папку и задумчиво начинает листать ее, а я силой сжимаю полу пиджака. «Итак, Татьяна Васильевна, у меня есть к вам несколько вопросов». «Да, конечно, спрашивайте. Мне нечего утаивать». «Это хорошо». «Вопрос первый. Ваш развод прошел по обоюдному согласию или есть еще незаконченные моменты?» спрашивает, продолжая листать папку. «Да там от силы пара страниц. Что там изучать?» «Хм... К такому вопросу я точно не готова. Неужели это так важно при приеме на работу? Есть проблемы? Нет, мы быстро развелись и расплатились друг с другом. Отлично. Инициатором были вы или Антон Викторович? А это зачем? Инициатором была его любовница, то есть уже невеста. Хорошо. Довольно кивает и, закрыв папку, убирает ее в сторону. Я одна тут ничего не понимаю или как? «А можно теперь я спрошу?» «Конечно», — соглашается довольно быстро. «Зачем были нужны эти вопросы? Боитесь, что развод как-то скажется на моей работе? Я могу вас заверить, что с бывшим мужем мы разошлись основательно». «Это только радует». «Почему?» «Потому что вы свободны, и я с чистой совестью могу пригласить вас на ужин». Отвечает и пристально смотрит на меня с каменным лицом, Хоть бы улыбнулся, предлагая такое. «Простите, я не совсем понимаю». Егор вздыхает и принимает более расслабленную позу. «Тань, можно я так буду к тебе обращаться, когда мы одни?» Молча киваю, так как, кажется, уже понимаю, к чему все идет. «Но как это произошло? Мы ведь даже не были знакомы!» «Так вот, Татьяна, мы уже взрослые люди, и я не вижу причин ходить вокруг да около». Ты мне понравилась, и я решил пригласить тебя на свидание. Возможно, тебя пугает мой напор, но, увы, я таков. Поверь, когда мы познакомимся поближе, ты поймешь, что бояться нечего. А чтобы ты не приняла меня за маньяка, вот мое досье. И мне протягивают ту самую красную папку. Смотрю на нее, и голова идет кругом. Мир и правда изменился, если отношения строятся таким образом. «Ах да, еще один момент!» Егор встает и уходит, скрываясь за одной из дверей. Не проходит и минуты, как он возвращается с огромным букетом алых роз. «Поздравляю с первым рабочим днем!» «И мне протягивают один из лучших букетов, которые я получала в жизни!» «Конечно, Антон тоже дарил цветы, но тут рос больше сотни!» «Я хоть поднять его смогу?» Как только эта прелесть оказывается у меня в руках, я начинаю жалеть, что надела сегодня каблуки, так как еще немного, я просто упаду от тяжести. Я зайду за тобой в семь. Так, стоп, не так быстро. Егор Борисович, я просто Егор. Хорошо, Егор. Простите, но сегодня я не могу. А вдруг мне придется задержаться? Не хочу, чтобы меня сочли некомпетентны в первый же рабочий день. «Начальник выглядит требовательным?» Мужчина задумывается, а потом кивает. «Демьяны, правда, не любит лентяев. Он строгий, но хороший. Не думаю, что в первый же день он будет тебя грузить, а то вдруг напугает, и ты сама сбежишь. Так что мое предложение остается в силе. Я поднимусь к тебе к семи, а там посмотрим по обстоятельствам». «А вот и ведь упертый, как ему отказать?» «Нет, мужчина он очень даже ничего. Высокий, лет сорок с хвостиком. Видно, что занимается спортом. Брюнет с пронзительными серыми глазами, волевым лицом и легкой щетиной. Но меня пугает его безэмоциональность. К тому же он не предлагает, а словно ставит перед фактом. Небось, бывший военный, который очень любит раздавать приказы. Но мы-то не в части». Даже если я сейчас скажу «нет», думаю, это не поможет. А значит, нужно быть хитрее. Точно, пока соглашусь, а потом попробую придумать причину отказаться. Ох, и непростые рабочие дни меня ждут. Хорошо, буду ждать вас к семи. Отлично. Кстати, Татьяна, вы сегодня потрясающе выглядите. Благодарю. Интересно, это двадцатый комплимент за сегодня или уже тридцатый? Егор провожает меня до лифта, а потом я с огромным букетом поднимаюсь наверх. И стоит дверям распахнуться, как сталкиваюсь с тремя очень удивленными взглядами. Ольга с любопытством рассматривает букет и, кажется, даже завидует. Демьян же хмурится и задумчиво потирает подбородок. А вот третьего присутствующего я не знаю, но он почему-то выглядит обиженным. «Татьяна, зайдите ко мне, немедленно!» Вдруг восклицает начальник, и я чуть не роняю букет от испуга. «Да что я сделала?»